Глава 21. Валентина ходила в больницу каждый день. Чаще всего. Два раза. Утром и вечером. Долгие часы просиживала возле кровати Федора. Помогала ухаживать за ним. Убиралась в палате. Доктора, медсестры, санитарки, вахтеры. Все ее знали. Здоровались. Провожали сочувственными взглядами. Это была хорошая больница. Одна из самых лучших в Казани. Но и здесь не могли помочь ее сыну, «Все безнадежно», – отчетливо читалось в глазах медперсонала. Но чем сильнее ее пытались убедить, тем больше Валентина верила в обратное. Ничто не могло поколебать ее уверенности, заставить похоронить надежду. «В любой момент он может... Ну, вы понимаете», – сказал как-то доктор. «Нужно быть готовыми». «Никогда в жизни я не буду к такому готовиться! Вы меня слышите? Никогда!» – отрезала Валентина. И прошу вас, больше не говорите об этом. Сначала состояние Фёдора называли критическим, затем крайне тяжёлым, потом формулировка изменилась на стабильно тяжёлое, да так и застряла на этом определении. Дни шли, бежали торопливыми шажочками в сторону осени. Миновал июнь, приблизился к расцвету июль. Срослись кости сломанной руки, зажили ссадины и ушибы, синяки пожелтели как осенние листья, и сошли с лица и тела. Но Фёдор так и не очнулся, не пришёл в себя. «Кома, состояние, до конца не изученное», объясняли Валентине. «К сожалению, современная медицина не может толком не объяснить его природы, не вылечить. Существует более 30 видов комы, и точный прогноз дать сложно. Ясно одно, с каждым днём, проведённым в этом состоянии, Шансы вернуться к жизни тают. Сон разума, как известно, рождает чудовищ. Кто знает, с какими демонами боролся Фёдор? Где, в каких мирах день за днём шла та невидимая битва? И на чьей стороне преимущество? Думать об этом было тяжело, страшно. Но мучительные, не имеющие ответа вопросы, неотступно преследовали Валентину. Вглядывалась ли она в неподвижное лицо сына? Ехала в больницу или сидела за столом, пытаясь поесть? Закрывала ли глаза, ложась вечером в постель? Валентина постоянно задавалась вопросом, где сейчас пребывает Фёдор, Насколько ему трудно и плохо? А хуже всего было то, что она ничем не могла помочь. Однажды Валентина услышала, как молоденькая санитарка, стоя возле кровати Фёдора, назвала его живым трупом, подлетела и отвесила девушке по щечину. Никогда прежде не позволяла себе ничего подобного. Но тут в глазах потемнело, кровь в голову бросилась. В одной статье Валентина прочла, что людей, находящихся в коме, называют запертыми. Словно узники, заключенные в оковы собственного недвижного тела. Они не в силах покинуть пределов своей тюрьмы, но при этом слышат все, что происходит рядом с ними. Чувствуют понимают, горюют, но не могут дать знать об этом, не могут пробиться сквозь стену правда ли это кто скажет, кто ответит точно но валентина была уверена, что ёдор там, где он был сейчас, слышит все, как услышал он и эти жестокие слова они могли напугать ее мальчика, лишить веры, отдалить его возвращение Да вы что заверещала девчонка придурочная. Он у вас дышит через трубки. Все равно рано или поздно мозг умрет. Овощем станет, даже если и очнется. Замолчи, — с отвращением бросила Валентина. Твой-то мозг, как видно, давно уже в отключке. И прибавила. А если еще раз тебя около сына увижу, овощем станешь ты. Это я тебе гарантирую. Придя в больницу, Валентина привычными... Доведенными до автоматизма движениями надела белый халат и бахилы. Убрала под шапочку волосы. Мельком глянула в зеркало, отметив, что все 44 прожитых года ясно видны на лице. И платье висит мешком. Похудела почти на 10 килограммов. Надо бы подстричься, сменить гардероб. Да разве есть охота заниматься этим? Отвернувшись от зеркала, Валентина тут же и думать забыла о том, как выглядит поднялась на лифте на нужный этаж. Четыре шага, и она в коридоре. Еще 20 И вот уже нужный поворот в короткий коридорчик, куда выходит дверь реанимационной палаты. За этой дверью Федор. Кома, с древнегреческого, глубокий сон. Он спит, ее мальчик. А раз так, то однажды наступит день, когда Федор проснется. Перед дверью был ряд стульев. На одном из них сидел Игорь. Увидев Валентину, он встал и улыбнулся. Когда они впервые за 16 лет увиделись в коридоре областной больницы, куда вместе с другими пострадавшими доставили Фёдора, Валентина поначалу подумала, что ей почудилось. Бывший муж изменился, но не до такой степени, чтобы его нельзя было узнать. Морщин прибавилось, а волос, наоборот, стало меньше. На лбу появились залысины. Он раздался в плечах, сутулился стал иначе одеваться, но в целом остался прежним, тот же глуховатый голос, та же привычка потирать переносицу от волнения, которая передалась Фёдору. «Игорь», — выдохнула она, — «как ты здесь оказался?» «Ты же сама мне позвонила», — удивился он. «Да и потом я знал, в каком поезде он едет. Теперь Валентина вспомнила, что сразу набрала номер Игоря и, срываясь на крик, Смогла выговорить лишь несколько ужасных слов. «Катастрофа!» Столкнулись. Сошел с рельсов. Дальнейшее она помнила смутно. Куда-то бежала. Ехала. Плакала. Тряслась от страха. Все последующие часы превратились в сплошную череду ожидания, ужаса, боли. Авария произошла ночью. На маленькой станции грузовой поезд столкнулся с пассажирским. В одном из выпусков новостей причиной катастрофы назвали человеческий фактор. Валентина понимала значение этого определения, но оно казалось ей таким абсурдным, что занозой засело в мозгу. Какой же он человеческий? Десятки погибших, сотни пострадавших. Это жестоко, бесчеловечно. Кто-то замешкался, сделал не то, что следовало. Не туда направил, не успел, забыл или перепутал. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Вспыхнул пожар. Пассажирам, что ехали в передней части состава, повезло. Они были быстро эвакуированы и не пострадали. Сын ехал в четырнадцатом вагоне. Как потом оказалось, выжили там всего шестеро. Среди них Фёдор, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму. Спустя какое-то время Валентина сумела взять себя в руки но в первые дни совершенно потерялась. Обычно деятельная и решительная. Она была выбита из колеи, дезориентирована, не могла до конца осознать случившегося. Ей говорили «иди». Она шла. Велели присесть. Послушно садилась. требовалось подождать, ждала. Почему-то все время боялась, что сделает или скажет что-то не то, и это плохо отразится на Фёдоре его станут не так лечить, нарочно причинят страдания, откажутся выхаживать. Игорь вел себя совсем иначе. Собранный, сконцентрированный. Он находил нужных людей, советовался, обсуждал, предлагал деньги, принимал решения. В зависимости от обстоятельств бывал вкратчив, настойчив, требователен. В итоге, после всех его манипуляций, Фёдора удалось перевести из маленькой заштатной больнички, где не было ни нормального оборудования, ни специалистов, в клинику, где он находился сейчас. Останься Федя в той глухомане, возможно, уже случилось бы непоправимое. Игорь же добился и того, чтобы их свободно пропускали к сыну. Поначалу пытались запретить, но он выяснил, что примерно год назад Минздрав разработал новые правила посещения больных. Правила эти открывали родственникам доступ в отделение интенсивной терапии во всех больницах страны. Согласно этому циркуляру, родным разрешалось подолгу находиться возле больного, помогать медикам ухаживать за ним, поддерживать чистоту. Сегодня с утра шел дождь и дул холодный, почти осенний ветер. На Игоре была синяя водолазка с длинным рукавом и черные джинсы. В такой одежде он казался моложе и худощавее. Игорь снимал жилье неподалеку от больницы и приходил сюда пешком, тоже ежедневно, как и Валентина. Она подошла к бывшему мужу, и они обнялись. Еще пару месяцев назад такое и представить себе было невозможно. «Ты уже был у него?» – спросила Валентина. Игорь кивнул. Задавать вопросы о самочувствии сына не имело смысла. «Будь в его состоянии хоть какие-то изменения, Игорь бы сразу сказал. Я пойду схожу. Иди, иди». Ей показалось, он хотел добавить еще что-то, но колебался. «Что-то случилось? Ничего, просто нужно поговорить. Навести его, а я подожду». Валентина скрылась за дверью палаты. «Здравствуй, сынок», сказала она, подходя к кровати. Федя выглядел почти прежним, только лицо осунулось и побледнело. Когда она впервые увидела его лежащим на больничной койке, опутанной трубками, с перебинтованной головой и вытянутыми вдоль тела руками, не смогла сдержаться. Плакала-то она всё время, но тут завыла, захрипела. Казалось, сердце сейчас лопнет в груди. Хотелось биться головой о стену, умереть хотелось. Только бы не видеть этого не знать такого горя. Лучше бы я вот так лежала, сломанной куклой. Если бы могла, Феденька, забрала бы себе твою болезнь. Все бы отдала, только бы ты поднялся, живой и здоровый». Она снова и снова вспоминала тот день, когда Федор уехал из Казани, сел в тот проклятый поезд. Сын укладывал свою сумку, а она пыталась уговорить его остаться. Никак не могла найти подходящих слов, Делала только хуже и злилась на себя за это. Странный был день. Валентина не знала, в чем она. Странность. Не ощущала ее. Ни разумом и даже не чувствами. Всем телом, спинным мозгом. Не интуитивно, а инстинктивно понимала. Есть нечто необычное в самом воздухе, в пространстве квартиры, которое вдруг стало казаться незнакомым, чужим. Дверца шкафа захлопнулась сама собой, а потом разбилась дама. Каким-то образом свалилась с полки, хотя стояла далеко от края. В другое время она расстроилась бы до слез, так дорог был ей подарок сына. Но в тот момент Валентина ощутила, что где-то бьется, ломается нечто другое, более важное. Будто до нее пытались достучаться, докричаться, а она не могла разобрать смысла тайных знаков понять, что они означают. Точно знала, кто-то был с ними рядом в тот роковой день. Присутствие этого кого-то не пугало, но отдавалось в сердце ноющей болью, от которой душу выворачивала наизнанку. Позже Валентина узнала, что это был лишь отголосок, слабое эхо предстоящей боли, жестокой, не отпускающей ни на мгновение, удушающей и жгучей. Наверное, К ней приходил ангел-хранитель, посланник с другой стороны, желающий предупредить о том, что ей предстоит. Валентина поцеловала сына в щеку, взяла за руку и села на стул, что стоял у изголовья. Обычно она принималась говорить с Фёдором, представляя, что он слушает. Рассказывала обо всем подряд, что в голову приходило. Врачи говорили, что какая-то информация могла оказать неожиданное воздействие, заставить его среагировать. Нужно было нащупать что-то, что связало бы его с миром, который он покинул, временно, конечно же. Однажды Валентине пришло в голову принести в больницу Федины стихи и рассказы. Повинившись перед сыном, что тайком брала их, она принялась зачитывать вслух то, что он когда-то написал. Хвалила, восхищалась, делилась впечатлениями, а в конце обязательно прибавляла, Вот выздоровеешь, станешь писать еще лучше. Поступишь учиться в Лит-Институт, закончишь свой роман. Да и вообще много всего сумеешь написать и издать. И книжки твои с полок будут разлетаться в считанные часы. У тебя появятся миллионы читателей и поклонников. За автографом будет выстраиваться очередь, как за хлебом в голодный год». Валентина должна была сказать ему это раньше, намного раньше. «Сделать все» чтобы научиться понимать сына, дружить с ним и вставать на его сторону. Ибо кто, если не она, не мать? Но ее мысли всегда были заняты другим. Проблемами на работе, оплатой счетов, нехваткой денег. Она боялась, что Фёдора заберут в армию, злилась, что он нехотя учился и в конце концов бросил вуз. Переживала, куда Федя сможет устроиться, чем станет зарабатывать на жизнь. Даже в тот день, который она не могла, не хотела называть последним, они разговаривали об этом. Не о том, оказывается, нужно было беспокоиться. Не о том говорить. Сегодня Валентина тоже хотела почитать сыну вслух и уже вытащила из сумки очередную тетрадку. Но слова не шли с языка. Но душе было тяжело, хуже, чем обычно. Возможно, виной тому был сон. Она видела его уже несколько раз, сон повторялся с небольшими вариациями, и Валентина не могла решить, что он означает, но при этом была убеждена, сниться это неспроста, сновидение несет в себе нечто важное, и если она поймет, что именно, то сумеет помочь Федору, а если нет, повинуясь неясному порыву, Валентина наклонилась к самому лицу сына, не выпуская его ладони из рук, и прошептала. «Феденька, что мне делать? Сегодня снова тебя видела. Ты опять говорил про круг. Жаловался, что не можешь выбраться». Валентина закрыла глаза, пытаясь максимально сосредоточиться, протянуть мысленную нить от своего сознания к сознанию сына. «Еще о проводнике что-то говорил, и про то, что хочешь домой. Сынок, дай мне знать, помоги понять». Я не могу до тебя достучаться». Она говорила еще что-то, пытаясь прислушаться к своим ощущениям. «Уловить. Может, Федор подаст ей знак, но ничего не происходило». «Извините», – прозвучала над ухом. Валентина вздрогнула и открыла глаза, обернувшись. «У нас процедуры», – сказала медсестра. «Ее звали Венерой, и она нравилась Валентине больше остальных. Внимательная». Спокойная. Эта женщина источала тепло и участие. Да, конечно. Вставая со стула, Валентина неожиданно для себя призналась. Я его во сне видела. Федю. Не в первый раз уже. Он приходит и будто просит о чем-то. Только я никак не пойму о чем. Венера глядела с сочувствием, но молчала. Зря я это сказала, подумала Валентина. Что она может ответить? Но Венера ответила, «Знаете, что я думаю? Они, те, кто в коме, как бы на границе, в сумеречном мире, и не здесь, и не там. Наверное, это тяжело. Надо уж или сюда, или...» Хотите сказать, он просит отключить эти аппараты? Хочет уйти? Теперь Венера не казалась такой уж милой и понимающей. От ее слов веяло зловещим холодом. чего удивляться? Работая в таком месте, наверное, чего только не увидишь, не услышишь. Сердце должно одеться в броню, чтобы продолжать биться бесперебойно. Не знаю. Пообщайтесь со священником, сказала медсестра. Простите, но мне нужно... Да-да, это вы меня извините. Игорь, как и обещал, ждал в коридоре. Пока шли по коридорам, опускались в лифте на первый этаж. Выходили из больницы, молчали погруженные, каждый в свои мысли. Оказавшись на улице, Валентина спросила, «Ты о чем поговорить хотел?» Он почесал переносицу и слегка покраснел. «У тебя, наверное, отпуск скоро закончится». «Через три дня», — равнодушно сказала Валентина. «Я написала заявление. Мне отгулы положены. Потом административный возьму». «Она работала в фармацевтической компании». Игорь, понимающе кивнул. Сложно думать о работе в такой ситуации. Спасибо, что не говоришь, мол, лучше бы вышло, отвлеклась. От этого не отвлечешься, ты же понимаешь. Он понимал, как понимал и то, о чем она не сказала. Все, чем прежде была полна жизнь, перестало иметь значение, а еще был суеверный страх. Отвлечешься от Феди, от мыслей о выздоровлении, и тем самым предашь его навлечешь беду. Тебе тоже ехать пора, в Вулемова». «Пора». Он помедлил немного, словно не решаясь продолжить, и добавил «Но ну, я никуда не поеду». Они медленно шли по больничному двору, и Валентина, услышав это, резко остановилась и повернулась к Игорю. «Что значит не поеду?» «То и значит. Я написал заявление на увольнение. Квартиру на продажу выставил через агентство, «Машину тоже. Решил остаться в Казани. С вами. То есть я не напрашиваюсь, не говорю, что возьму и к тебе завтра жить перееду. Я же знаю». Валентина не дослушала. Ее тело опередило ум, который еще не успел осознать сказанного. Не начал анализировать, искать плюсы и минусы, бояться и предполагать. И она шагнула к Игорю, обняла и прижалась к нему, как когда-то. Давным-давно. Игорь тоже обнял ее. И больше уже ничего не нужно было говорить. Все между ними было решено. Так зачем обсуждать? Тратить слова? Они стояли так. Долго стояли. И люди оглядывались на них. Удивляясь и любопытствуя. Кто-то улыбался. Кто-то качал головой. Спустя некоторое время они нехотя оторвались друг от друга. Пошли дальше. Держась за руки. Машина Валентины была на стоянке. «У тебя есть что-то срочное на сегодня?» Спросила она. «Я хотела сходить в церковь. Пойдёшь со мной?» «Ты уже сходила один раз», напомнил он. Это было, когда Федю перевезли в Казань. В бога Валентина не верила, хотя пекла куличи и красила яйца на Пасху. Иногда постилась, для здоровья. Праздновала Рождество. Но это не шло от души просто выполнялось автоматически. Церковь располагалась недалеко от больницы, и прихожане в основном были либо больные, либо их родственники. Но душе у Валентины было тяжело, и тяжесть эта пригнула ее к полу, не думая, не рассуждая. Она опустилась на колени и сидела, сама не зная, сколько времени. Ни одной мысли не было в голове, она даже не могла нормально сформулировать, о чем просит Всевышнего горе наполнило все ее существо, получалось лишь сидеть, раскачиваться из стороны в сторону и плакать. Потом, поднимаясь с колен, она обратилась все-таки к тому, кому приходила: если ты есть, то и так знаешь, о чем прошу, все про меня знаешь помоги, если можешь. Больше валентину в храм не тянуло, не было такого порыва и бог не спешил выполнять ее просьбу. сядешь за руль, Попросила она и, когда Игорь вырулил с парковки, рассказала про свой сон. Медсестра посоветовала со священником поговорить. Я подумала, может, она права. Вдруг такое бывает и... Валентина замялась. И что-то означает. Игорь пожал плечами, но возражать не стал. Тебе он не снится? Снится. Маленьким. Отрывисто сказал он. Взрослым Игорь своего сына не знал. Валентина пожалела, что задала этот вопрос. Простой и естественный. Он, тем не менее, был слишком жесток. «Прости, я...» «Не извиняйся», — мягко перебил Игорь. «Мы приехали». В церковь они отправились вместе. Священник, моложавый мужчина с жидкой бородой и светло-голубыми глазами, выслушал рассказ Валентины и, задумавшись на пару секунд, бодро заговорил перемежая речь церковными оборотами. Рассудительный и благостный он ввел к тому, что Фёдор, очевидно, хочет уйти, и не нужно искусственно поддерживать в нем жизнь, раз он уже готов к переходу. Священник говорил и смотрел на них своими водянистыми глазами, взгляд которых был безмятежен и бестрепетен. Хорошо, наверное, вот так сразу отвечать на любые, самые сложные вопросы пребывать в убеждении, что знаешь ответы, быть на «ты» с Создателем, понимать, чего он ждет. Или священник только думает, что понимает это, что слышит Бога. Но если земной путь Федора окончен, почему тогда Всевышний сам не призывает его?» — спросил Игорь. Священник снова заговорил, но Валентина больше не хотела слушать. «Вы ошибаетесь», — громко сказала она. Мой сын просил о другом. Я чувствую, я знаю». Наспех попрощавшись со священником, они вышли на улицу. Валентина не стала спорить. Пока шли к автомобилю, она вдруг подумала, скоро что-то должно произойти. Все события сегодня были не случайны. Они выстраивались в единую четкую линию. Действие развивалось, как в грамотно написанной пьесе, поэтапно, а так-то как-то планомерно ведя куда-то. Ружьё, висящее на стене, непременно выстрелит. Что-то произойдёт и даст ориентир, поможет понять, в каком направлении нужно двигаться. Только вот хорошее случится или опять плохое?